— Ждешь, пока за сну пойдёшь своими делами заниматься? спросил Артемьев, укладываясь на кровати. — На дела сегодня сил нет. Раз артподготовка на 9 перенесена, имею право до семи поспать. Я с утра у вас останусь. Тебе видней. Нам так и так наступать, а кто первый задачу выполнит мы или не мы? Лотерея будем считать, что вы, сказал Артемьев, сам говорил, какие вы после лагеря злые. Злость злостью, а огонь огнем. положат и будешь лежать при всей своей злости. У меня последние дни такое чувство, что перед батальоном еще густо, намного больше людей, чем у меня. Берем только абсолютным превосходством в огне. Без этого и шагу бы не сделали. Я говорил с фронтовым разведчиком, считают, что у немцев уже немного живой силы осталось. Не знаю, как они считают, сказал Сенцов, А я просто считаю. За вчера и сегодня на моем участке противник оставил 140 трупов, а у меня всего в батальоне на сегодня 138 человек. Если бы у нас с ними вчера утром батальон на батальон был, так передо мной уже была бы пустота, дыра. А вот увидишь, что завтра будет. Хотя, конечно, сопротивление слабеет, голодных и оборженных много. Жалеть еще не начал. Вдруг спросил Артемьев. Сенцов вздохнул и не ответил. Что вздыхаешь? Я серьезно спрашиваю. У меня, например, неудобно признаться, а несмотря на все зароки, нет-нет и шевельнется. А я, когда гляжу на них, все вспоминаю, сколько раз я был на их месте и в сорок первом, и в сорок втором» и спрашиваю себя, неужели у них, как у нас, после всего этого сил хватит встать, отряхнуться и обратно полезть? Ну, насчет тех, что здесь, такой вопрос уже не стоит. А я не про них, я про остальных. Не знаю, если бы с самого начала, с первого дня пошли их вот так громить, наверное, как ты говоришь, и шевельнулось бы. А сейчас ни шевелиться, потому что Все это пока только расплата, и еще не вся. Я их не жалею, я просто пленных убивать не даю, а иногда думаю, почему должна быть расплата? То есть как почему? Не понял Артемий. Почему нам сначала надо было в долги влезать, а только потом платить начинать? Или нельзя было без этого? Мысли законная. Но пора бы уже перестать об этом думать. Жизнь идет вперед. А я никогда не перестану об этом думать, помолчав, сказал Сенцов. И война кончится, не перестану. И десять лет после нее пройдет, не перестану, и 20 пройдет, не перестану. Это только так кажется. А расшибём их, дойдем хотя бы до старой границы, и совсем другие мысли у всех будут. Сенцов ничего не ответил, расстегнул ватник, стячил валенки и лег на кровать на спину, привычно закинув за голову руки. Когда лег, подумал, что сразу, мгновенно, как закинет руки за голову, так и заснет. Но что-то мешало. Мягкая перина, что ли, в которую непривычно провалилось тело. Минуту полежал молча, потом сказал: отвыкли от жилого фонда, даже чудно, что под задницей перина. Не спится. А я наоборот угрелся хорошо. Тогда спи, сказал Сенцов. Только скажи мне одну вещь. Когда в ставке служил, товарища Сталина хоть раз видел? Раз видел. Объясни, какой он? Что тебе объяснять, сам не знаешь? А все таки Я всего раз его видел, почти сразу, как пришел после ранения в Генштаб и работал направленцем. Посреди ночи нас всех друг собрали, кто сидел на участках Сталинградского фронта, и прямо провели к Сталину. Он поздоровался и приказал нам докладывать по очереди, начиная с правого фланга о противнике. Какие данные у каждого на своем направлении? Я докладывал четвертым. волновался, конечно, тем более, что он мне два вопроса задал. А что отвечать знал? Что отвечать знал, но волновался. А какие вопросы были, «Уточнявший обстановку на моем участке. Видимо, у него заранее, помимо нас, я уж не знаю, по какой другой линии были свои сведения о противнике, и он спросил: "Нет ли там во втором эшелоне еще какой-либо недавно подошедшей части?" Я сказал, что предполагается начало выгрузки отдельного гренадерского полка СС. Тогда он спросил: "Почему сразу не доложили?" и ответил, что предположения еще не подтвержденные, и не счел возможным докладывать ему как о факте. "А как он тебя спрашивал?" я бы сказал очень спокойно, но когда смотрит на тебя, такое чувство, что проверяет, хочет знать тебя всего до мозга костей. И от этого нервничаешь. "А как он выглядит?" так на портретах. Немного старше и ростом пониже. Когда спрашивает, в глаза смотрит, а сам говорит очень медленно и спокойно, как будто никуда не торопится, хотя обстановка как раз была тяжелая. Мы только потом поняли, что в ту ночь проводилась самая первая прикидка на будущее наступление. Что тебе еще сказать? Когда слушает, ходит, остановится, в глаза посмотрит и опять ходит. Сапоги у него, наверное, с мягкими подошвами, поступь мягкая, как Артемьев сначала хотел сказать, как у кошки, потом как у тигра, но не сказал ни того, ни другого, и то и другое казалось неудобным, сказать про Сталина. Через час всех нас отпустили. У меня лично было такое чувство, что мы мало чего добавили, что он и без наших докладов хорошо информирован, чувствовалось по вопросам. Да, интересно. Сенцов слушал с жадным любопытством. Артемьев был для него первым человеком, не просто говорившим про Сталина, а видевшим своими глазами, как он ходит, как говорит, как задаёт вопросы. Сенцово хотелось знать это. Ему всю войну хотелось знать про Сталина как можно больше, потому что в глубине души ответ на вопрос, какой он Сталин, связывался с ответом на другой главный вопрос: почему только сейчас, на второй год войны, наступает начало настоящей расплаты с немцами? Вопрос этот как бы ставил под сомнение меру величия Сталина и меру безошибочности его решений. А в то же время, когда комбат Сенцов, полтора года проживший на переднем крае, все еще искал ответа на вопрос, почему война шла так, а не иначе, в том, какой Сталин это было молчаливым признанием того места, которое занимал Сталин и в его мыслях о прошлом, и в его надеждах на будущее, да и вообще во всей его жизни. "А верно говорят", спросил Сенцов, "что Сталин прежде чем не получит сводки со всех фронтов, не ложится спать никогда?" Судя по тому, как наши начальники до третьих петухов сидят, так. А более точно мне знать не дано. Артемьев с досадой подумал, что все же не сумел объяснить Сенцову всех своих чувств, с которыми пришел и ушёл от Сталина в тот день. Рассказывал, как спрашивает, как смотрит про мягкие сапоги, а для главного не нашел слов, хотя для таких вещей вообще не сразу найдешь слова, а то можно было бы рассказать и кое-что другое как уже не ты, направлянец мелкая сошка а сам Иван Алексеевич собирался на доклады к Сталину и как ждал вызовут его или нет и как приходил с доклада каждый раз шел, как под пули, и возвращался словно реку переплыл вспомнил Артемьев, без тени осуждения наоборот с уверенностью что так оно и должно быть раз человек шел на доклад к самому Сталину Сенцов лежал, закрыв глаза, но не спал. Когда хочется спросить слишком много, начинаешь себя мысленно урезать, урезать и до тех пор урезаешь, пока почти ничего не остается спрашивать. Слушай. Сенцов открыл глаза. Вот ты теперь серпилиным служишь. Какого ты мнения о нем?» Самого высокого, а что? Нет ничего, сказал Сенцов. Но это была неправда, когда он сказал нет ничего, потому что сам вопрос, какого ты мнения, был другим вопросом, который он так и не задал. От чего же так вышло с терпелиным до войны, раз и ты о нем самого высокого, и я о нём самого высокого, и все самого высокого, а четыре года он не то дороги мастил, не то лес рубил. Говорят, лес рубят, щепки летят. Де да ведь он не щепка, а начальник штаба армии. Разные чувства рождались в последнее время, когда все очевиднее били немцев, но главных два. Одно слава богу, что дожили до этого, а другое рядом досада, что не с самого начала так. И эта досада жила и задавала тебе вопросы: почему да почему? Это, собственно говоря, и имел в виду, когда спросил про Серпина, какого мнения, Но не высказал свои мысли до конца, потому что она была из тех, когда даже с близким человеком долго ходишь вокруг да около.